По злорадным данным катарского спутникового канала Аль-Джазира, израильтяне потеряли 11 человек и не менее 10 танков Меркава. Перец должен был объяснить, он и объяснил на встрече с министром иностранных дел Германии Штан Майером, что Хизбалла использует современные противотанковые комплексы российского производства против израильских войск. В прошлом нам обещали, что они не попадут в руки Хизбаллы, но сегодня их применяют против солдат армии обороны Израиля в, Хиз... в Ливане. О том же писала газета АРЭД со ссылкой на израильские разведслужбы, что которые утверждали, что боевики применяют ручные противотанковые гранатометы РПГ-29, которые Россия поставила Сирии. Выстрел РПГ-29 способен пробивать броню израильских танков Меркава. О наличии у Хизбаллы современного противотанкового оружия российского производства в Израиле стали говорить еще в 2005 году. Говорить-то говорили, но Меркаву, соответственно, не подготовили. Казалось, что война идет никуда, в никуда. Враг оборонялся ожесточенно. В первые дни войны израильтяне подготовили в Галилее крупный лагерь для военнопленных. Но он стоял пустым. Закончить войну на такой ноте не было возможно политически. Наконец, к 10 августа решили сделать то, с чего надо было начинать. Предпринять общее наступление до реки Литании. Но как? На это, как всегда, нашлось два мнения. Командование Северным Ливанским фронтом – предложила дивизии Галя-Хирша номер 29-91 продолжать наступать на север от своих позиций. Дивизии Галя-Цура номер 162 двигаться через ю Южный Ливан от израильской границы с востока на запад, а десантники под командованием Ияля Азенберга высаживаются с вертолетов около реки Литани и ждут там, кто первым к ним пробьется. ольмерт не взялся решать военную задачу, но, но на его благо Бывший лихой генерал Шауль Мафас был министром его кабинете. К нему Ольберт и про обратился за профессиональным советом. Профессиональным оком окинув план командования, Шауль Мафас посоветовал о нем забыть и предложил вариант взамен. Он полагал, что две дивизии должны без всяких вертолетов ударить вдоль моря до тира повернуть вглубь страны на реку Литани и сразу вся Хизбалла имеет у себя в тылу Цаал. Захочет ли она воевать после этого дальше? Ольберт... Ольмерту логика плана Мафаза понравилась, и он распорядился, чтобы Перец и Халуц взяли его за основу. Но эти двое резко воспротивились. Они не могли поступить иначе, кресла под обоими уже качались, а тут еще Мафаз со своей инициативой, политический противник, так сказать. Тогда осторожный Ольмерт вынес вопрос на обсуждение кабинета 9 августа. На обсуждение дело повернулось так, что штатским министром спорить с кадровым военным о деталях военного наступления оказалось как-то неудобно. В результате о плане Мафаза забыли, а военный план, под которым уже подписали Халутс Халут и Перец, получил силу. Желание продолжить войну было основано на общем мнении простых израильтян. 9 августа 93% израильтян-евреев сказали, что война в Ливане несправедлива. 5%, назвали, 5 назвали ее несправедливой. У 2% не было четкой позиции. 77% израильтян-евреев полагали, что боевые действия против Хизбаллы необходимо продолжить до достижения всех намеченных правительством целей, и лишь 16,5% выступали за немедленное прекращение огня. Более того, 87% опрошенных ответи оценили боевую подготовку армии как хорошую или очень хорошую, и лишь 9 сказали, что ЦАГЛ готовился готовился к войне, к войне плохо или очень плохо. И это Несмотря на то, что к этому времени за 30 дней войны погибло 100 израильтян, 64 из них военных, 36 гражданских. А число наступавших на территории Израиля ракет «Земля-Земля» превысила уже 2000. В этот же день началась, наконец, масштабная эвакуация израильтян из северных районов страны, наиболее страдающих от ракетных обстрелов Хизбаллы. Жителей, кто еще сам не эвакуировался, перевозили в Тель-Авив, размещали в гостиницах за счет еврейского агентства сохнут и программы «Бирдс Стоимость операции составила 2 миллиона шекелей, более 450 тысяч долларов. Сначала шла речь шла об эвакуации примерно 14 тысяч человек на одну неделю. Несмотря на это принятое 9 августа решение о расширении наземной операции в Южном Ливане вплоть до реки Литане, уже в ночь на 10 августа Эхуд Ольмарт отдал распоряжение отложить начало операции, согласно официальной версии чтобы дать возможность Совету Безопасности ООН найти мирное решение кризис В ООН как раз решали вопрос о прекращении огня. Послы Болтон от США и Лассавлиер от Франции еще раз утрясали условия для этого прекращения. Казалось бы, раз уже затеяли наступление, то надо торопиться. Наблюдатели, однако, полагали, что в те дни Израиль был вынужден отложить операцию под давлением США. Белый дом где предупредил Де Израиль, что расширение операции в Ливане может привести к эскалации насилия. США действительно начали уступать идеям Франции, вечно поддерживающей Ливан. О прекращении войны немедленно. Но немедленно означало для Израиля поражение. Местные действия продолжались как обычно. Израильское командование заявило о взятии ливанского города Марджаюн в 9 километрах от границы. Израильские сухопутные войска... 10 августа несли столь серьезные потери, что ливанские газеты на следующий день назвали этот день «Днем Мерковы». Боевикам, по ливанским данным, удалось подбить 15 израильских танков «Меркова». Из Израильтяне признали потерю лишь пяти танков. Для масштабной операции требовалось провести перегруппировку сил. Израильтяне намерены были впредь двигаться в обход населенных пунктов, занимая стратегические высоты и лишь после этого приступать к уничтожению боевиков Хазбалы. Хватит ненужных жертв какая операция требовала тщательной проработки и формирования и переброски дополнительных частей в район боевых действий. Однако надо было торопиться, пока прекращение огня еще не объявлено он официально. Атаковать решили в 2 часа дня 11 августа. С самого утра 11 августа в качестве ответа на потери израильская армия подвергла массированными авиационными и артиллерийским ударом с суши и с моря населенные пункты и места расположения тыловых баз Хизбаллы, по всей территории Ливана. Ударом с воздуха подверглись также Бейрут и Тир. Самолеты атаковали колонну беженцев, покидавшую город Марджайюн и состоявшую примерно из 600 автомобилей с гражданскими лицами и грузовиков с ливанскими солдатами. Погибли по меньшей мере 6 человек, 16 получили ранения. Инцидент произошел в районе долины Бека, в 40 километрах севернее реки Литань. Израильские военные заявили, что эта колонна, в отличие от десятков других, не получила перед выездом разрешения на передвижение в запретной зоне. Дивизии Северного фронта получили приказ на атаку, когда часы уже пробили 5 часов вечера этой пятницы. В течение получаса приказ достиг бригад и батальонов. Мало того, что вечером, но для бригады «Нахаль» дивизии 162 – Неожиданно изменили приказ. Вместо запланированной переправы через речку Салуки с запада ей предстояло атаковать в лоб систему бункеров недалеко от границ. В то же самое время, в буквальном смысле, в 6 часов вечера по израильскому времени американцы и французы в ООН согласовали условия прекращения огня, включив в него дислокацию 15 тысяч ливанских солдат на юге страны и исключив из него упоминание о фермах Шааба. В течение полутора часов, шести вечера до семи тридцати вечера, сеньора и насрала согласились с условиями. Ровно в 820 вечера этот оговоренный черновик будущей резолюции ООН номер 1701 попал в Министерство иностранных дел в Иерусалим. Далее началась гонка ЦАУ на перегонки с ООН, как это было и в шестьдесят седьмом, и в семьдесят третьем. В момент. Когда Ливни и Райс поздравляли друг друга по телефону с окончанием войны, в 9 часов вечера десантники Ээля Азенберга стали высаживаться из вертолетов на ливанскую территорию. Одновременно первое подразделение 162-й дивизии пошли в наступление в общем направлении к речушке Салуки. За несколько часов контингент израильских войск в Ливане был фактически утроен. К этому моменту против Хизбаллы воевало около 50 тысяч солдат Саала. Захват территории до реки Литани также мог бы гарантировать, что она будет затем передана под контроль ливанской армии. В то же время в разговоре с Кандализой и худ Ольмер сказал, что Израиль готов прекратить операцию сразу после того, как международным сообществом будут приняты его основные требования. Боевики Хизбалы должны быть разоружены и выведены с юга Ливана, куда и должен был быть введен крупный международный воинский контингент с участием воск Ливанской правительственной армии. Этот уклончивый ответ призван был протянуть время, так как военные сказали ольмерту что на наступление понадобится часов 60. Ливни же они сказали про 8 часов. И когда та услыхала о 60, она позвонила премьеру. Я не понимаю это хохму с 60 часами. А если я не понимаю, то никто не поймет. Так она и сказала. Находится между ООН, и Цаалом, ей было довольно трудно. Ольмерт поведал, что 60 часов нужны для выхода войск к речке Летань. Ливни связалась с Кофи Анноном, и тот решил, что соглашение о прекращении огня вступит в силу через 48 часов от его оглашения в ООН. Так Цаал получил еще два дня для наступления. Чтобы окончательно все утрясти, этот же богатый событиями вечер пятницы, Ольмерт позвонил президенту Бушу в первый раз за все время войны. Ровно в 7.52 вечера 11 августа по Нью-Йоркскому времени, 2.52 утра 12 августа по времени Израиля, Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию номер 1701 о прекращении огня в Ливане. Проект резолюции был совместно выдвинут Францией и США. Резолюция обязала Хизбалу и Израиль к прекращению огня 14 августа в предусматривала долгожданное развертывание на юге Ливана контингента войск ООН численностью 15 тысяч военнослужащих, предписывала Ливану ввод ровного по численности контингента собственных войск в буферную зону от Ливана-Израильской границы до реки Летани и разоружение всех вооруженных групп в Ливане согласно резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559, с тем, чтобы власть и оружие в Ливане принадлежали только ливанскому государству. Дословно из резолюции Согласно резолюции Оружие не должно было продаваться И поставляться в Ливан без разрешения Правительства страны Параллельно с вводом войск Юнифил и Ливана и Израиль Должны были вывести свои войска С ливанской территории В целом это была Дипломатическая полупобеда Израиля Так как теперь по крайней мере Теоретически Хизбала лишалась Своих возлеянных бункеров На границе Ожидалось, что французские войска составят основу сил ООН в Ливане. По сообщению российского МИД, Россия поддержала резолюцию, но своих миротворцев в зону конфликта направлять не собиралась. Согласно резолюции, войска ООН получали дополнительные полномочия чтобы обеспечить прекращение огня. Они, в частности, могли применять оружие для защиты гражданского населения и представителей гуманитарных организаций. Израиль и Ливан поддержали резолюцию. Насрала 12 августа теперь уже открыто заявил в интервью СНН, что его организация подчинится резолюции. Министр иностранных дел Ирана заявил по иранскому телевидению, что резолюция 1701 служит сионистским интересом. А подполковник Эффи Фрейн должен был в это время ввести свой 9 танковый батальон 401-й танковой бригады на Салуке. Он знал, что его бойцы не имеют достаточной подготовки из-за непризывов на ежегодные сборы, что снабжение прерывистое, что приказы начальства не координированы и что его солдаты рвутся в бой, несмотря на все это. Бросая изо рта крепкие узловатые с минимум падежей слова по поводу того, что поддерживающие пехоте не выдали ручные гранаты, он узнал, что его танкисты не знают, как крепить к машинам дымовые шашки, так как их этому не учили на сборах. После этого крепкие слова Посыпались из Дефрина так обильно, как будто у него за зубами был их целый склад. Но ну его батальон раньше патрулировал окрестности Иерихона, где много маневрировать, и дымовые завесы ставить не приходилось. А теперь надо было двигаться на Раб-Хататлин, Хирбет-Кейс-Сейф, Кантауру и далее на сулуки Рандорию и далее почти до приморского города Тира. Хорошо, что не до Кипра. Опять с задержкой наземное наступление началось в самые первые часы 12 августа в субботу. Батальон бригады «Нахаль» атаковал деревню Рондория, где их ждали серьезные парни из Хизбаллы в 3 часа ночи. Через час, когда уже начало светать, Дефрину сообщили, что его танки могут двигаться. колонна двинулась к Салуке, под Нувааде, с дистанцией в 20 метров между машинами. Дефрин был в четвертой машине, считая от головы колонн Три первые машины прошли вроде спокойно как в его танк одна за другой попали три противотанковые ракеты, и он встал. В этот же момент у танка перед машиной Дефрина взрывом ракеты снесло пушку. Дефрин остался жив, но выбыл из строя. Несмотря на потерю командира, батальон наступал дальше под обстрелом и сбился на склон холма метров на 300 в сторону от намеченного пути. Батальону не был придан танк-бульдозер для расчистки завалов, и движение не получилось быстрым. Еще один танк подорвался на миле. Еще один танк просто соскользнул с крутого склона. Наконец, оставшиеся танки достигли деревни и открыли методичный огонь по ее домам. Дома и бункеры огрызались. Еще несколько танков было подбито ракетами из ручных установок. Танкисты и взвод пехоты, поддержки пехоты поддержки, метались от горящего танка к танку и вытаскивали раненых. Носилки и аптечки сгорели в машинах. Раненые оттаскивали к группе деревьев ниже по склону. Подкрепление не пребывало артиллерийской и авиационной поддержки не было полагая что боевики захватят за захотят захватить тело убитого солдата или танкиста все тела забрали с собой и отошли вниз под огнем врага весь двенатый день 2, день 12 августа ожесточенные столкновение шли в 7 километрах от израильской границы Хизбалла заявила о подбитии семи танков боевики близ деревни ятер пытались сбить израильский военный вертолет который высаживал у десант у деревни Им это удалось, так как высадка десанта производилась хоть и ночью, но при полной луне. Вертолет, вертолет Сикорский CH-53 рухнул от ракеты CA-7, и пять человек команды погибло. Там так погибла механик вертолета Керен Тендлер, единственная женщина-военнослужащая, погибшая в эту войну. Командир десантников полковник Хагай Мордехай уцелел. Он летел одним вертолетом раньше. Всего операции задействовала... 20 вертолетов. После того, как вертолет сбили, решили больше десантников в тыл не посылать. И соединение Гевати и Маглан остались в Израиле.